Предлагаю поиграть в игру «Закончи предложение». Я буду говорить фразу, а ты её заканчивать, подбирая нужное слово. Дети ели Ка. На столе лежат бумага икра. В лесу растут греи. В саду цветут цве. У нас есть петухи и ку. Зимой бывает о Наконец, прилетели пти. У меня живёт хо. Папа слушает Му. Катя идёт в Мага.